«Германцы перекрыли канал наших поставок по морю!» С мрачной миной на лице зашел ко мне поговорить Григорий Константинович. «Это было ожидаемо», — заметил я. «Их Гитлер последовательно давит всех социалистов». «Но откровенным пиратством заниматься!» — всплеснул руками Орджоникидзе. «Это возмутительно! В Лиге наций так просто это не оставят!» «На словах!» — кивнул я а в тишине кабинетов поаплодируют и позлорадствуют в нашу сторону мужчина лишь зыркнул на меня хмуро что уже удивился я его молчанию но ту протеста выразили и мы и французы и даже англичане Ну досматривают в первую очередь суда что идут из наших вот и все что не имеют европейского флага а потом заинтересовался я При обнаружении военной техники конфискуют, оружие тоже. Бойцов под арест, сейчас идут переговоры насчет их возвращения. Да уж, круто немцы взялись. Фюрер рубит шашкой направо и налево. С одним нюансом в отношении нас и любых социалистов, считая их созданием еврейской идеологии. А с евреями у них сейчас разговор короткий. И что наши думают? «Следующий конвой помощи дружественной Испании пойдет под охраной нашего Балтийского флота», вздохнул Орджоникидзе. «Но тут могут уже англичане заортачиться. Проходить-то конвой будет рядом с их водами, могут не пропустить. А без военной поддержки любое грузовое судно добыча германского флота». «Они уже получили несколько наших новейших ракетных установок «Колокольчик». Разберут по винтику быстро. Я поговорил с товарищем Королёвым. Он сказал, что через год стоит ждать аналог этого оружия Аурия Ихстага. Да, вот уж не было печали. И насколько Тарибио хватит того вооружения, что мы успели ему поставить. Да кто ж его знает, вздохнул Григорий Константинович. Если боевые действия не развернутся на всю страну, то до конца правления. Иначе он махнул безнадежно рукой. Мы оба понимали, что без боя ПРС и особенно Франко не сдастся. Я же задумался, как мне быть. Информационная борьба, за которую я отвечал сейчас на высоте. Но как она повернется, если народофронцы начнут сдавать позиции? А они начнут. Окружающие их капиталисты не оставят такую занозу в своей заднице без внимания. Но на ум приходило лишь одно — посеять смуту уже в их собственных странах. Франция поддержала Гитлера. «Формально нет, а по факту Лаваль тянет время», — вздохнула Рджоникидзе. «Надо покачать ее, там наших полно. Народный фронт там тоже силен». «А если мы лишь спровоцируем его на ужесточение? – с сомнением протянул мужчина. «Если ничего не делать, Испания обречена, да и в ней самой Тарибио должен максимально быстро начать принимать законы, направленные на выполнение его обещаний. Пусть они не сразу заработают, но сам факт их принятия даст нам время, а их срыв можно будет списать на сопротивление Переса», — заметил я. Покивав, Григорий Константинович ушел, хотя все еще и был в серьезных сомнениях. Я же лихорадочно думал. Изначально было понятно, что социалистов будут давить, но я все же ожидал, что накал будет идти постепенно, что даст нам фору во времени. Но Гитлер спутал все карты. Как и в моем прошлом мире, он ударил неожиданно и сильно. «Да, у испанцев есть запас прочности, но насколько его хватит, непонятно. Можно ли ожидать полноценной войны? Когда у нас шла гражданская, на Западе не гнушались посылать войска интервентов. Сомневаюсь, что они забыли эту практику. Значит, нужно быть готовым и к вооруженному вторжению в Испанию. Но чем мы можем им помочь?» Слишком уж испанцы от нас далеко, да еще и общей границы нет. Вот и был лишь один вариант помощи — отвлечь врагов внутренними проблемами. На этом фоне и нашим дипломатам будет легче договариваться. Мы ослабляем поддержку их оппозиции, а они дают нам зеленый свет в Испании. Но быстро это не произойдет. Надо готовиться к затяжной борьбе и молиться, пусть у нас это и запрещено, на стойкость народа фронцев и народа Испании.